Куда вела аллея Сфинксов. В 1851 году Франсуа Огюст Маррет руководил раскопками на левом берегу Нила в районе древнего Мемфиса, основанного в начале 3-го тысячелетия до нашей эры. Когда это был крупный религиозный, политический и ремесленный центр страны, Теперь здесь, неподалеку от современного Каира, французский археолог искал памятники искусства культуры древних египтян. Жаркий день не кончался. Слой за слоем отступала земля, как вдруг заступ рабочего наткнулся на что-то твердое. Осторожно. Из-под осыпающегося щебня песка Проступали очертания головного убора древних египетских царей. Открылось каменное лицо человека, тело льва. Египетский сфинкс. Днеди, да рядом второй и третий, отцом трепета называли египтяне вытесанных из камня полулюдей-полуживотных, воплощавших собой царскую власть. Древние приписывали сфинксам чудесную способность охранять храмы, гробницы от всяких враждебных сил. Если это так, то что же охраняли они здесь? Археологи откопали остатки старинного храма с обширным подземным коридором. По обеим сторонам его высились гробы-саркофаги, в которых египтяне хоронили знатных особ. Но эти огромные саркофаги чьи мумии покоились в них? Подземелье оказалось кладбищем священных быков. Согласно египетской мифологии, в облике быка жители страны с глубокой древности почитали Аписа, бога плодородия. Через такую форму религиозных представлений прошли в своем развитии все народы. В Египте Оно приняло классические формы. Здесь обожествили свыше ста животных. Их культ предшествовал почитанию богов в образе человека. Это наглядно видно на динамике изображения Исиды. Ее популярность выходила далеко за пределы страны пирамид. В греко-римском мире Исиду называли Исиду. Та, у которой тысячи имён. Египтяне почитали её как богиню плодородия, воды и ветра, моря и плавания, семейной верности. В самые ранние времена Исиду представляли в образе коровы. Следы этого почитания сохранились и позднее, когда богиню изображали уже в женском образе. В её головном уборе сохранились коровьи рога. Пожалуй, самым долговечным Оказалось поклонение Исиде как к верной жене и матери, женщина с маленьким сыном, которого она кормит грудью. Такая богиня была близка и понятна всем. В таком облике она оказала большое влияние на христианскую иконографию. У богоматери с младенцем Иисусом на руках была своя языческая предшественница древняя Исида со своим сыном младенцем Гором но мы поторопились расстаться сосвященным Аписом египтяне доверили ему олицетворять собой не только бога плодородия что было главнее в жизни земледельческого государства чем бык влекущий упряжку с плугом но И одного из верховных богов страны Осириса, супруга Исиды. Рогатому богу строили дворцы, храмы, усыпальницы, установили праздники, разработали ритуал почитания. Каждые 25 лет престарелый бог сменялся молодым. К этому времени жрецы присматривали кандидата. Не каждое животное годилось на эту роль. Аписо надлежало бы чёрным, с белой полоской на лбу, с чёрным пятном на языке. Всех необходимых признаков насчитывалось 29. Такого животного ждали почести, благоговейное поклонение. Кстати, большой почёт выпадал и на долю коровы, родившей Аписа. У изнеженного быка была одна почётная работа – ритуальный бег перед севом считалось, что таким образом земле обеспечивается плодородие когда трон занимал новый фараон апис тоже покидал ненадолго свои храмы рощи водоёмы его впрягали в йермо и правитель страны освещая поля вспахивал несколько борозд по поведению рогатого бога жрецы угадывали будущее государство давали советы фараонам Подчас обнаруживая себя не заурядными политиками, внезапная смерть Аписы предвещала крупные беды и несчастья. Хоронили его с царской пышностью. Знаменитый античный учёный и путешественник Страбон, автор семнадцатитомной географии, по существу первый в истории человечества сообщал: некоторых животных сообща почитают все египтяне. Именно из числа животных, живущих на суше, трех – быка, собаку и кошку. Легко представить, почему именно быка и собаку. Но кошка-то как попала в их компанию? Оказывается, исторические основания для этого были. Именно на берегах Нила около четырех тысяч лет назад в жилище человека появляется прирученная кошка. И вошла она в дом священным животным, поистине богоподобным существом. Ра, верховный бог солнца, создатель мира и людей, общественного порядка, вступил в борьбу с силами мрака, гигантским змеем, в образе огромного огненно-рыжего кота и победил змея. Кошка считалась церковной, священным животным богине Баст, олицетворяющей собой радость, веселье, тепло домашнего очага. Изображали Баст в виде женщины с головой кошки, облачённая в длинное облегающее полосатое платье. Богиня в одной руке держала корзиночку и скипетр с головой кошки, в другой музыкальный инструмент притоложительно сестр. Такими были символы её божественной власти. Центром культа Баст считался Бубастис. Здесь богине кошки выстроили большой храм. На ежегодные празднества в её честь ото всюду стекались тысячи паломников. Когда в доме умирала кошка, В сечедерной семье в знак глубокого траура сбривали брови. Если дом горел, и в первую очередь из огня выносили священное животное. Священное животное богини Баст окружало поклонение не только при жизни, но и после смерти. Обряд погребения напоминал прощание с усопшим фараоном. Судьба этого домашнего животного причудлива и прихотлива египтяне перед ним благоговели у них кошка была диковиной предметом роскоши постепенно эта роль утрачивалась ведь кошек становилось всё больше и больше греки и римляне сохранили к ним почтительные отношения уже в IV веке нашей эры В римском трактате по сельскому хозяйству рекомендуется использовать домашнюю кошку для защиты огородов и мышей. Плохие времена для них настали с распространением христианства. Правда, в рукописях есть указания на то, что поначалу в средневековых монастырях домашняя кошка считалась единственным животным, которое разрешалось там держать, иначе кто бы боролся с крысами? уничтожающими рукописные книги зерно но уже с 12 века число кошек в европейских странах заметно поубавилось считалось что дьявол и ведьмы охотно принимают кошачий облик творя свои нечистивые богохульные дела непременных участников колдовства пособниц нечистой силы кошек, особенно чёрных, сжигали на кострах вместе с несчастными жертвами, обвинёнными в преступном сговоре с дьяволом. Многие из вас слышали поэтический миф о птице Феникс, которая сжигает себя в старости и возрождается из пламени и пепла молодой, обновлённой, чтобы жить ещё 500 лет. А по другим вариантам легенды 1460 лет или даже 12954 года. Ни сфинксов, ни таких птиц в природе не было. Они рождены фантазией древних народов. Придумав эти существа, люди начали им поклоняться. Вот какими были древние египетские божества. Они плавали, ползали, летали, прыгали, ловили блох или копались в навозе но в ображении человека дела их носителями могущественной неземной силы. А знаете ли вы, что египетских сфинксов можно увидеть в Ленинграде? Родом они из Фив, там 15 веков назад, стоя в ряду своих собратьев, аллеях которых вела от храма к царственному Нилу, охраняли они богатую усыпальницу фараона Аменхотепа III. В 1832 году два каменных изваяния по 46 тонн с превеликим трудом были доставлены в столицу Российской империи Петербург. Они прижились в городе. Подвернув лапы, сфинксы удобно устроились на университетской набережной Невы, и их бесстрастные глаза – смотрят воды северной реки из-под каменной повязки египетских царей. И еще один пассаж, то есть странный оборот дела, как переводит это французское слово. Марсианским сфинксом назвали удивительное изображение с этой далекой планеты, переданное фотокамерами американской станции Викинг с околопланетной орбиты Марса. Когда американские специалисты по компьютерной технике перевели сигналы с викинга в цветовую гамму, марсианский сфинкс пристал более реальным. Гигантские очертания головы с платком, отдалённо напоминающим египетский приплюснутый нос, характерный египетский разрез глаз и чётко вписанный зрачок. А неподалёку на снимке гигантские пирамиды Специалисты считают изображение марсианского сфинкса результатом выветривания и игры света на планете. Действительно, эти природные силы создают причудливые, удивительные, таинственные фигуры и на нашей Земле. Так ли всё это? Кроме специалистов и скептиков, есть ещё романтики. Сторонники гипотезы древних космических контактов землян с инопланетянами, не довольствуясь ссылкой на выветривание и игру света, обратились к другой аргументации. Из архивов Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Соединённых Штатов Америки НАСА извлечён был ещё один снимок, сделанный "Викингом" в районе марсианского моря Утопии. Это тоже голова, только меньших размеров. Могут ли силы выветривания делать точные копии своих же творений? Романтики ждут пилотируемой экспедиции на Марс, чтобы получить ответ и на этот вопрос.